Глава 6. Дорога из Беттельвилля в Джаспер, судя по проложенному в интернете, маршруту занимала чуть больше четырех часов. Правда, Клэр пришлось прождать еще час, пока не подъедет Пит. Муж настаивал, что ехать надо вместе, и готов был сесть за руль. Итого пять с половиной. Словно пять с половиной дней. Обычные утренние препараты Клэр принимать не стала — Да она и пила-то их только потому, что жизнь без Кэти, без малейшего представления о ее судьбе, стала невыносимой. А теперь, когда дочь вернулась, вернулась Ли, теперь ей никакие таблетки не нужны. Как только она обнимет Кэти, это точно не сон. Необходимость снимать тревогу лекарствами сама собой отпадет. Теперь ей требовалась полная ясность ума. Не факт, что решение было верным после шести-то месяцев под психотропами. К тому же поездка в одной машине с Питом, человеком отныне не внушающим Клэр, никакой симпатии, лишь усугубляла стресс. Всю дорогу она просидела, уткнувшись в телефон, разглядывала три снимка Кэти и короткое видео, которое прислали из Джаспера. Правда ли на фотографиях Кэти? Клэр листала снимки снова и снова. Кэти спит, Кэти ест, Кэти рисует. Это все, что у нее имелось. Пока Мани заключит дочь в объятия, если такой миг настанет, придется лишь смотреть на экран телефона. И вдруг в душу вползло беспокойство. Пятнадцать месяцев Клэр провела в настоящем аду. Просыпалась и ложилась спать без Кэти, проживала бесконечную череду дней в отчаянии, тоске и страхе, а потом прозвучал звонок, и она впервые ощутила облегчение. Чувство было странным, и Клэр едва не решила, это всего лишь сон, ведь ей не раз снилось, как дочь возвращается домой, она кусала губы буквально до крови, лишь бы убедиться, что не спит. Потом Клэр набрала пита и, рыдая, рассказала ему о телефонном звонке. «Они нашли Кэти. Она в Джаспере и... Да, жива, конечно, жива. Им нужно забрать малышку, ведь полиция привезет ее только завтра, а я не могу ждать ни одной чертовой лишней секунды». Она снова укусила себя за губу. «На всякий случай». На полпути к Джасперу ей в голову и закралась жуткая мысль. Точно ли это Кэти? Голоса дочери Клэр не слышала. Коб сообщил, что бедняжка в шоке и пока на контакт не идет. На видео Кэти тоже голоса не подавала. Да, похоже, но Кэти всегда была такой жизнерадостной девочкой. А та, что на фото бледная, худенькая и совсем невеселая. веселая. Естественное испытание пережитые ею за последние пятнадцать месяцев, наложили свой отпечаток. И, как говорил Коб, у дочери шок. Однако облегчение было настолько странным для Клэр чувством, а дорога, проведенная за листанием фотографий, столь долгой, что она невольно задавалась вопросом «Кэти или не Кэти?». Вдруг жизнь снова играет с ней злую шутку, Ведь дочь Клэр уже якобы видели дважды, причем далеко от Беттельвилля, и все же каждый раз сведения оказывались ошибочными. Не совладав с собой, Клэр написала полицейскому, потом позвонила и попросила прислать еще несколько снимков. Тот сбросил еще одно фото крупным планом. Кэти... Девочка похожая на Кэти? Снова спала. «Она, она!» «Или...» «Наконец они добрались до участка». Пит подошел к женщине за стойкой, и та взялась за трубку телефона. Клэр едва сдержалась, чтобы не закричать от разочарования. Неужели никто не предупредил глупую дежурную, что они в пути? Как же так? Ведь их дочь здесь, в этом здании. Или совсем чужая девочка. А Клэр до сих пор не может ее обнять. «Сколько еще терпеть?» Слава богу, из коридора наконец появился полицейский и махнул рукой, приглашая их следовать за ним. На ходу заговорил. Как здорово, ведь ему нечасто доводится сообщать людям хорошие новости. Наверное, сегодня лучший день в его карьере. Открыл дверь и... Кэти. Дочь сидела на диванчике, сложив руки на коленях и смотрела в пол. Кэти. — дрожащим от слез голосом произнесла Клар. Девочка подняла взгляд. — Она! И в самом деле она улыбается робко и удивленно, а потом малышка спрыгнула на пол и бросилась в объятия. Клара сомкнула руки вокруг худенького тела. — Больше никогда ее не отпущу! Никогда! Ни за что! Прильнув к матери, дрожащая Кэти заплакала, и Клэр отстранилась лишь на секундочку глянуть в Дочери в лицо. «Ты как, милая?» Опустившись на колени, выдохнул Пит. Кэти рыдала. По ее щекам текли слезы. Подбородок дрожал. «Малышка, ты как?» Повторил Пит. Не произнесла ни слова с тех пор, как ее обнаружили прошлой ночью, объяснил полицейский. Социальный работник сказал, что у нее, видимо, шок. Все же мы быстро вычислили, кто перед нами. Помогла национальная база данных на МУС это система поиска пропавших. Он продолжал говорить, однако Клэр его уже не слышала. Пятнадцать месяцев она неустанно расспрашивала копов о малейших подробностях расследования по делу похищенной дочери. Теперь же, когда Кэти очутилась в ее объятиях... так, «Да, Кэти, никаких сомнений. Ей стало все равно. Теперь это не имело никакого значения.